Глава вторая Андрей проснулся под стук колес от непереносимого желания облегчить свою жизнь. За окном вагона проплывала заснеженная тайга, скованная февральскими морозами. Спрыгнув с полки, искривившись от головной боли, он пошел искать подходящее место. Каждый шаг отдавал тупым ударом в голову. События вчерашнего дня остались в памяти в виде отдельных, не связанных между собой кадров на фотопленке. Единственное, в чем он был уверен, это в том, что едет к месту прохождения военной службы. Родился Андрей Копытов в небольшом дальневосточном селе Хабаровского края, в семье потомственных казаков. Отец рассказывал, что предок их пришел в Сибирь вместе с Ермаком, а дед, убежав из дому, приехал в эти края вместе с переселенцами из Вологодской губернии. Прадед и его побратим договорились о свадьбе своих новорожденных детей, когда те еще говорить не умели. Но не сподобилась деду его пасе не захотел он с ней жизнь свою связывать. А поскольку прадед мягким норовом не отличался, был твердо уверен, что любую жену и любую кобылу можно сделать шелковыми с помощью нагайки. Пришлось деду, собрав котомку, садиться в поезд, везущий переселенцев в Преамурье. «А что делать, если прадед сказал, или женишься, или убирайся из дому?» Да и манила деда Амурская земля хорошей пушниной, желтым металлом и прочим набором прелестей о неведомых краях. Женился дед на Переселенке, о том, что сам из казаков, никому не говорил и сыновьям своим о том рассказывать запретил. Желтого металла дед не нашел, но фантастических рассказов от отца о том, какая охота здесь была – Сколько зверья водилось в этих местах, Андрей наслушался в волю. Отец одной охоты уже прокормить семью не мог и был вынужден пахать землю. Лишь зимой, когда зверь в шубу одевается, брал отец ружье, набивал котомки припасами, впрягался в небольшие санки на широких полозьях и уходил недели на две в тайгу. По возвращению отдыхал неделю, наводил порядок с добытыми шкурками и снова в тайгу». 1914 году пошел отец на войну и отвоевал три года в пехотном полку, дослужившись до унтер-офицера. Как началась смута в 1917 как развалили революционеры армию, их полк в полном составе двинулся по домам. Приглашал его дружок фронтовой, которому он жизнь спас к себе, расписывал, какие у них девки красивые, но не мог забыть батя смешливой и вертлявой соседской девчонки. Вернувшись домой, сразу взял ее в жены и начал обустраивать свой дом. Революция не прошла стороной их таежный край. Но сказал дед своим сынам. «Не наша эта война. Не дело это по родичам стрелять. А у нас что там, что там родня имеется. Без нас разберутся». И ввел всю семью в тайгу. Подальше от дорог и надтоптанных троп. А с ним еще несколько семей ушло. Потом еще. Так и возникло в тайге новое поселение. В уездном городке появлялись только последние новости узнай до да поменять шкурки да припасы на железоскобяные изделия. Постепенно все в стране успокоилось, а то, что закупать меховые шкурки вместо старых купцов начала какая-то артель с труднопроизносимым названием, так главное, чтобы в ней имелся нужный охотнику товар. А вздумает новый артель с охотника «Три шкуры» драть, так ведь и контрабандисты из-за границы ходят, и не меньше артелей мехом интересуются. Через два года после свадьбы и через год после рождения дочки появился в 1919 году на свет и сын – Андрей Копытов, потомственный казак и охотник. Мелкокалиберную винтовку отца, которой он бил пушного зверя, Андрей научился разбирать, чистить и собирать – раньше, чем выговаривать букву «Р». А как подрос, начал клянчить у отца, чтоб с собой на охоту брал. достать тебя уже считать в школе научили?» «А то!» «Тогда бери ведро с водой в левую руку, подымай вровень с глазом и считай до ста. Когда ста досчитаешь, руки не опустишь, пойдешь на охоту». «Бать, рука прямая или согнутая?» «Чуток согнуть можешь. Ружьишка чай не на прямой руке держать. Раз на охоту захотелось... «Сам должен знать, как руку держать!» Тринадцать было Андрею, когда в первый раз повел его батя на охоту, а в свои девятнадцать он с пятидесяти метров попадал из мелкашки в пятикопеечную монету или белки в глаз. Но не только метко стрелять и скрадываться по лесу научил его отец. Ухватки рукопашного боя, умение владеть ножом и шашкой – грамотно обиходить лошадь, ориентироваться на местности, выживать в лесу и много еще всякого разного настойчиво и целенаправленно закладывалось в голову руки и ноги будущего казака. За будущую службу Андрей не переживал и на свои первые в жизни армейские сборы ехал, как на экскурсию в Большой мир, о котором он до сегодня только слышал. Сосед Степан – Успевший уже два раза отслужить по три месяца, рассказывал ему о ней много интересного. Если первый раз вся его служба свелась к ходьбе с троем, распеванию программной песни «Но от тайги до британских морей, Красной армии всех сильней», активному участию в строительстве оборонительных сооружений вдоль границы с Маньчжурией и употреблении водки в значительных количествах, то во второй раз было не так просто». Каждый день с утра километровая пробежка с препятствиями и зарядка. Взводные ротные командиры личным примером показывали своим бойцам, как нужно ежедневно тренировать свое тело и волю. После совместного завтрака младшему и среднему командирскому составу предписывалось обязательное совместное питание с рядовым составом – занятия в поле. После обеда – теоретические занятия, матчасть, разборка, сборка винтовки – ППС и ручного пулемета, строевая подготовка на плацу. Больше всего жалел Степан, что, отправившись по пьянке на губу, лишился возможности попасть в сержантскую школу и остаться в армии. «Смотри, Андрюха, через три месяца ваш командир взвода будет направлять отличившихся бойцов на сержантские курсы. Если ты попадешь, как я, в пехоту, там курсы сержантские, четыре месяца. Возвращаешься, тебе дают командовать отделением», Зарплату неплохую платят. Если твое отделение становится лучшим в вашем взводе, тебя могут направить на командирские курсы. А там знаешь, сколько денег платят? Сколько? Много, Андрюха? Мы тут таких деньжищей не видали. А еще постарайся в снайперы попасть. А это кто такие? Снайпер, Андрюха. Это меткий стрелок. Если ты в своем отделении лучше всех стрелять будешь, тебя запишут снайперы и отправят на снайперские курсы их отдельно учат. Паёк у них лучше, строевой подготовки нет, денег больше платят. А ты чего не попал? Был у нас кореец в отделении, с ним и ты бы не смог тягаться». Степан не мог знать, что с лета 1937 года в армии произошли существенные изменения. После смены высшего командного состава в 1936 году Были введены обязательные жесткие нормы физической подготовки командного состава всех рангов и возрастов. Основная зарплата всех, без исключения командиров, была уменьшена на треть. Был детально доработан почасовой план занятий с личным составом. Четко было прописано, какие навыки и умения должны получить бойцы после очередных трехмесячных сборов. Результаты работы командиров должны были проверяться независимой комиссией, Взвод, рота, батальон, на практике в поле, полк, дивизия, бригада по результатам штабных учений. В зависимости от показанных результатов командирам назначалась, либо не назначалась премия. Величина премии тоже определялась на основании разработанных норм. И легко могло так оказаться, что командир взвода, показавшего хорошие результаты, мог получать больше, чем командир роты, не уложившийся в нормативы. Чего не знал не только Степан, но и большинство значительно более высокопоставленных лиц, что вести такую систему организации и оценки деятельности командира предложила руководству страны одна малозаметная сотрудница НКВД. После первой же своей поездки в войска предложила она систему примирования и контроля, в которой смешались элементы, принятые как в учебных заведениях, так и в производственной деятельности. Армия и школа имеют много общего. Отличаются они только возрастом контингента, изучаемыми предметами и возможностями кнута и пряника, находящимися в руках командира и педагога. А поскольку в армии не успевающих быть не может, то и оценку работы командира следует проводить по результатам, показываемым его бойцами. Руководство страны подумало, посоветовалось с товарищами военными. Поскольку мнения высших военачальников разделились практически поровну, то было принято решение внедрить предложенную систему в войска. Товарищ Сталин был близок к производству, и система поощрения рублем была ему понятна. Тем не менее, он был глубоко уверен, что в армии системы поощрения и наказания ограничиваться рублем не могут, слишком многое стоит на кону. Но здраво рассудив, что данная система никоим образом не отменяет других реформ и методов, как поощрения, так и наказания, решил лишней она не будет. Кроме этого, появились учебные планы, где был расписан каждый час службы солдата, и выполнение этих планов постоянно контролировалось, а также экзамены, принимаемые независимой комиссией, постоянные проверки, в результате которых командиры могли не только из армии вылететь, но и отправиться осваивать новые сельхозрайоны, курсы переподготовки командиров всех рангов, где их гоняли как курсантов. Много чего изменилось за последние два года, и, как говорит народная мудрость, вода камень точит. Не мытьем так катанем, но ситуация в армии начала меняться. Так всегда бывает, когда вместо слов основное задание можно выразить в цифрах. Столько-то выбить очков на стрельбище, за такое-то время окопаться, за столько-то пробежать три километра в полной выкладке, когда знаешь, что от тебя будут требовать не на кого сваливать свою лень и безделье. Нет ничего идеального, недостатков хватает в любой системе, как бы совершенно она ни была. Весь вопрос только в том, насколько комфортна созданная система для лентяев и бездельников. Если не комфортно, то и у них есть шанс стать полезными членами общества. Для чего-то же их создал Господь. Нужно верить в мудрость Творца. По приезду в Хабаровск Андрей в тот же день попал в снайперскую школу. Прямо в призывном комиссариате неизвестный командир попросил выйти из строя тех, кто стрелял из винтовки и считает себя метким стрелком. После короткого собеседования с новобранцами, отозвавшимися на этот приказ, почти все они в тот же день были доставлены и поставлены на довольствие как новые курсанты в снайперском учебном центре, готовившем бойцов по специальности «снайпер-разведчик». Очередной набор курсантов начал занятия еще в январе. Но Большой Отсев в первые же недели учебы заставил руководство школы озаботиться пополнением. Отчислять не возбранялось, но план по количеству подготовленных бойцов никто не отменял. Ждать пополнения курсантов из войсковых частей было слишком долго. Вот и пришлось руководству отбирать кандидатов прямо в призывном комиссариате. Документам предстоял более сложный маршрут, прежде чем и они попадут в отдел кадров снайперской школы. Согласно последним изменениям, произошедшим как в военной доктрине Красной Армии, так и в структуре частей и боевых уставах, количество специально обученных стрелков должно было существенно возрасти. Расширялись их функции и методы использования, как в обороне, так и в наступлении. Поскольку Советский Союз декларировал миролюбивую внешнюю политику, построение социализма в отдельно взятой стране и принципы мирного соревнования различных социальных систем, то основной военной доктриной стала доктрина оборонительная. Она предусматривала обескровливание войск противника в приграничных оборонительных боях с последующим контрнаступлением, окружением и разгромом ослабленной группировки противника. Новым элементом военной доктрины стало понятие глубины полосы боевых действий». Суть этого понятия состояла в том, что с развитием боевой авиации Линия фронта боевого контакта с противником превращается в полосу, глубина которой зависит от количества и качества авиации, применяемой на данном участке. Взаимодействие авиации с подразделениями, оперирующими в полосе боевых действий, может варьироваться в широких пределах. От заброски диверсионных групп, их материального снабжения, до взаимодействия с крупными воинскими подразделениями, действующими в тылу врага. Авиация, в свою очередь, получала от подразделений, действующих в тылу, информацию о передвижении противника, помощь в наведении нацельночных бомбардировщиков и штурмовиков. Соответственно, руководством уделялось большое внимание созданию частей и подразделений, способных практически воплотить в жизнь идеи, заложенные в данной концепции. В первую очередь к ним относились части легкой пехоты и десантные части. Легкая пехота получила свое название по аналогии с названием однотипных частей германской армии. Имелись в виду подразделения, действующие в условиях бездорожья, лесов, пересеченной местности, где отсутствуют коммуникации, проходимые для грузового транспорта и тяжелой артиллерии. Такие части вместо артиллерии усиливались дополнительными минометными дивизионами, противотанковыми ружьями и пулеметами. Комплектовались исключительно гужевым транспортом и вьючными животными. Выполняя приказ, могли оставаться на территории, захваченной противником для флангового давления на коммуникации. В десантных частях была существенно увеличена доля разведывательно-диверсионных групп. В некоторых теоретических работах, касающихся развития десантных войск, высказывалась крамольная идея, что масштабные десантные операции, основанные на массовом парашютном десанте, это малоэффективное и дорогостоящее мероприятие, для которого отсутствуют тактические и стратегические предпосылки. Любые надуманные задачи, стоящие перед такими операциями, проще, эффективнее и дешевле решить глубокими рейдами бронетанковых и механизированных частей. Задачи десантных войск, по мнению их авторов – заключаются в разведке и нанесении точечных ударов по важным пунктам коммуникации и управления войсками, такими как штабы, склады боеприпасов и ГСМ, аэродромы, мосты и железные дороги. Крупные же десантные операции возможны либо морским транспортом, имея возможность создать морской мост снабжения, либо захватом аэродрома и созданием устойчиво действующего воздушного моста снабжения. В обоих случаях, Для выполнения поставленных задач могут быть задействованы обычные сухопутные войска. В снайперской школе, еще будучи курсантом, Андрей был зачислен во второй разведывательно-диверсионный взвод, входящий в состав отдельного десантного батальона. На самом деле все было наоборот. По документам, боец Копытов был зачислен в состав десантного батальона, а оттуда, в тот же день, направлен на учебу в снайперскую школу. В 1938 году Дальний Восток был самое горячее место в военном отношении. Советский Союз, как и САСШ и Великобритания, помогали Китаю бороться с японской интервенцией, начавшейся в 1937 году, что очень не нравилось стране восходящего солнца. Вместо планируемой быстрой победы война с Китаем грозила затянуться надолго. Раздражение агрессивного соседа проявлялось в многочисленных провокациях и приграничных конфликтах, число которых в 1938 году начало стремительно расти. Соответственно, руководство страны предпринимало меры по усилению обороноспособности Дальневосточной армии, во главе которой вместо растолстевшего героя гражданской войны маршала Блюхера был назначен командарм второго ранга Конев. Комкор Штерн стал его заместителем и начальником штаба. Все новинки оружия – крупнокалиберные пулеметы 12,7 мм, автоматические зенитные пушки 23 мм и 37 мм, ППС, минометы 82 мм, новая авиационная автоматическая пушка 23 мм поступали в первую очередь в части Дальневосточной армии. Многие испанцы, вернувшиеся домой, как авиаторы, так и командиры других родов войск, отправлялись инструкторами на курсы переподготовки командного состава РККА, где они делились боевым опытом со своими коллегами. На вооружении специальных подразделений НКВД, армейской разведки и разведывательно-диверсионных подразделений десантных войск и легкой пехоты с весны 1938 года, кроме классической снайперской трехлинейки, Стала поступать также винтовка снайперская специальная ВСС-1067, предназначенная для малошумной и беспламенной стрельбы. Это было первое специально спроектированное оружие в комбинации ствол и патрон для этих целей. Первые экземпляры винтовки сразу попали в снайперский учебный центр Дальневосточной армии. Глушитель «Бромид» уже довольно долго был на вооружении спецподразделений. Но он был эффективен лишь в комбинации с револьвером «Наган» с его дозвуковой скоростью пули, что ограничивало его применение расстоянием не большим 30-40 метров. Техническое задание на разработку бесшумного оружия с дозвуковой скоростью пули, сформулированное армией совместно с НКВД, ставило перед оружейниками целый ряд проблем. Требовалось совместить низкую скорость пули со способностью пробить стальную каску на расстоянии 400 метров и кучностью 45-50 сантиметров на той же дальности но к их удивлению рекомендации управления внешней разведки по реализации поставленной задачи полученные вместе с т.з. оказались на удивление точными среди них числились взять за основу магазинную винтовку мосина со стволом большого калибра например от винтовки бердана калибра 10 67 миллиметров ствол укорочен не более 400 мм. Во второй половине ствола сквозные отверстия по ходу нарезов для стравливания части пороховых газов в заднюю часть глушителя. Интегрированный глушитель с открытым прицелом. Принципиальная схема прилагается. Гильза стандартная, переобжатая на пулю большого калибра. Уменьшенная насыпка пороха, обеспечивающая скорость пули не выше 310 м в секунду. Прицел оптический пу 3,5 на 22 начал выпускаться с 1937 года и заменил прежний прицел ВП. Насыпка пороха и изготовление пуль двух видов, обычно и бронебойно-зажигательная, должны проводиться с повышенной точностью и тщательностью, обеспечивающие требуемые результаты покучности. Приклад специальный, со сменными накладками для зимнего и летнего варианта одежды. Принципиальная схема прилагается. Выполнить предложенные рекомендации и создать на их основе первые опытные образцы никакого труда не составляло, так же, как выбрать качественные стволы из большого количества находящихся на резервных складах винтовок Бердана. К удивлению исполнителей, первые же опытные образцы нового оружия сразу показали очень приличные результаты. Поигравшись с длиной ствола, оптимальными размерами и весом полей, Разработчики до конца 1937 года сумели создать опытный образец оружия и патронов, удовлетворяющий ТЗ. Военная приемка прошла успешно, а с весны 1938 года началось серийное производство данного изделия. Была поставлена задача в течение года довести выпуск винтовок ВСС до 15 тысяч штук, а боеприпасов к ним до 10 миллионов патронов в год. Вид нового оружия был настолько непривычен для снайперов со стажем, а боеприпасы вначале настолько дефицитны, что осваивать новую винтовку поручили молодым курсантам. Никто из старичков не хотел менять свою проверенную мосинку на новое чудо-юдо. Плохая кучность, прицельная дальность 400 метров отпугивали многих. Тем более, что обладателей нового оружия ожидала двойная нагрузка. Они, кроме стрельбы с ОСС, должны были освоить и стрельбу со старой снайперской винтовки. Учитывая, что таблицы поправок на ветер, угол места цели, температуру воздуха, отклонение атмосферного давления, упреждение подвижущейся цели нужно было знать наизусть и уметь применять на практике, то овладеть двумя видами оружия за тот же срок было практически нереально. А если учитывать тот факт, что авторы таблиц поправок для нового оружия Честно написали в самом начале брошюры, что в силу недостаточного количества настрелянных серий, приведенные данные необходимо принимать как ориентировочные, то счастливых обладателей ВСС ожидала интересная работа. Уточненные таблицы поправок обещали прислать через год. Просили высылать в их адрес все результаты стрельбы в которых были обнаружены отклонения от приведенных величин. В конце оптимистично утверждалось, что на дальностях до 400 метров, рекомендованных для прицельного огня с данного оружия, в силу большого веса пули – 22 грамма и низкой скорости полета – 300 метров в секунду, отклонения от приведенных в брошюре величин не ожидаются даже после настрела необходимой статистики. Первые три месяца Андрей и не знал, что стал одним из счастливых обладателей новой «Чудо винтовки». Бооприпасов к ней практически не было, поэтому инструктора даже не показывали курсантам, что их ожидает в конце обучения. Тем более, что теории и практика стрельбы едва занимали треть времени занятий будущих стрелков. Основное время занимали занятия по оборудованию основной запасных позиций, наблюдения за позициями противника. Учились вести записи обнаруженных целей в блокнот снайпера отрабатывали навыки скрытного перемещения на запасную позицию, выстрела по цели и скрытного отступления на основную позицию. Шестимесячные курсы в снайперской школе до конца проходили далеко не все курсанты. Треть выбывала еще до экзаменов, не выдерживая нагрузок. В первую очередь тактичных Бег и силовые упражнения также присутствовали в подготовке будущих снайперов. Но истинным кошмаром курсантов были упражнения типа Просидеть на корточках несколько часов с металлической кружкой воды на голове. Разрешалось передвигаться, менять положение тела, но разливать воду категорически запрещалось. Проползти по пластунски заданную дистанцию с аналогичным украшением головы, сохранив драгоценную жидкость. С одной стороны, такие упражнения развивали неторопливость и плавность движений, необходимую для скрытного перемещения, а с другой – Сразу выявляли людей излишне импульсивных, не имеющих достаточного терпения, чтобы стать снайпером-разведчиком. Таких переводили в другую учебную часть, где готовили бойцов по специальности «ротный снайпер». Разница была в том, что ротные снайпера всегда действовали в составе своих подразделений, имея четкие задачи как в обороне, так и в атаке, но в тыл неприятеля не ходили. Получали аналогичную подготовку срабатывающих Но требования к незаметности и умению скрытно пробраться на позицию были ниже, чем для разведчиков. Поэтому занятия по теории стрельбы, когда не нужно часами ползти со скоростью черепахи под палящим солнцем через открытое поле, избегая внимательного взгляда инструктора, ищущего тебя на нем с помощью бинокля, ожидали как вечерней команды отбой. «Курсант копыта!» «Рассчитать расстояние до цели, если горизонтальная нить прицела ПУ закрывает перебегающего пехотинца до пояса». «Расстояние до цели 375 метров», — отвечал курсант Копытов. «Ваша фамилия мне известна, курсант Копыта». «Обоснуйте свой ответ». «Высоту перебегающего пехотинца принимаем равной полутора метрам. Горизонтальная нить прицела ПУ закрывает угол в две тысячных и половину высоты. Подставляем полученные данные в формулу расчета дистанции D равно... «В умножить на тысячу, разделить на «у», где «д» – дистанция до цели, «в» – метрические размеры цели, «у» – угловая величина цели в тысячных. В результате расчета получаем результат равный 375 метров», – отвечал курсант Копытов. «Садитесь, курсант Копыта!» «И не надо так кричать, когда отвечаете. Здесь глухих нет». «Кто осмеялся?» «Курсант Никейфоров». «Скажите нам расстояние до цели, если фигура пехотинца не полностью закрыта по ширине прицельным пеньком ПУ. Скажем, четвертая часть выглядывает. Эм, приблизительно 200 метров. Почему вы так думаете, курсант? И что нам нужно сделать, чтобы вы посчитали точно?» «Мы учили, что если фигура полностью прикрыта пеньком, то расстояние до цели 250 метров, а раз часть выглядывает, значит ближе». «Прицельным пеньком оптического прицела П.У. Курсант. Разницу улавливаете?» «Так точно. Хочется верить. Так какая точная дистанция до цели? Разговорчики. Курсант копыта. Я. Наряд не очереди. Есть. Курсант Никифоров. Вам тоже. Советую на кухне детально расспросить своего напарника, почему он вам шептал «188» и как у него вышел такой результат. Есть». Самый трудный экзамен состоял в том, чтобы в течение двух часов преодолеть 200 метров по открытому полю, а инструктор с биноклем, наблюдающий за ним, тебя не заметил. Второй по сложности экзамен был на наблюдательность, зрительную память и умение вести блокнот. Курсанта выводили на позицию и задавали сектор наблюдения за условным противником. На следующий день с той же позиции он должен определить и зафиксировать все изменения, произошедшие в его секторе наблюдения за истекшие сутки. Любая пропущенная мелочь и экзамен не засчитывался. Кроме этого, нужно было уметь бесшумно передвигаться по лесу, по малейшим приметам обнаружить засаду на пути следования, прикрывать отход группы, устраивая засады в удобных местах по пути отступления – задержать противника и вовремя убежать, догоняя товарищей. При этом уметь действовать совместно с минером и не подорваться на оставленных им гостинцах. Лишь сдав все эти экзамены, курсант допускался к экзамену на стрельбу. Последний экзамен был максимально приближен к боевой обстановке. Нужно было ночью в заданном секторе оборудовать основную и две запасные позиции, а утром поразить из них три цели, не дав себя обнаружить инструктору. Разрешалось применять чучело и пытаться обмануть инструктора. Здесь тоже были свои нюансы. Цели были простые и сложные. Сложные цели отличались нарисованной как кардой офицера японской армии. Появлялись на очень короткое время, представляли собой чаще всего головную и реже поясную мишень. Соответственно, росла вероятность промаха, а в распоряжении курсанта была всего одна обойма. Не говоря о том, что любой лишний выстрел – Это дополнительный шанс быть обнаруженным. Но поразить три простые цели – это сдать экзамен на оценку удовлетворительно. Чтобы заслужить оценку хорошо, нужно было поразить одну сложную мишень, а «отлично» – ставилась курсанту, снявшему хотя бы двух офицеров. Все показатели выше этого результата, естественно, оценку улучшить не могли, но стимулировались инструкторами. В школе проводилось не только официальное первенство среди выпускников – но и ввелся учет лучших показателей. За недолгое время существования данной школы, подготовки снайперов, уже успел сформироваться список лучших и их показателей. Более того, фамилия лучших выпускников школы и результаты их стрельбы украшали специальный стенд. Раньше и фотографии висели, но особист распорядился убрать. Еще одной особенностью школы было то, что были предусмотрены различные способности и различная подготовка курсантов. Это означало, что зачеты по различным дисциплинам курсанты получали по мере готовности. Один мог пять месяцев обучаться бесшумной ходьбе в лесу, а другой сдать этот зачет через месяц. Но занятия был обязан посещать и дальше, помогая инструктору подтягивать остальных курсантов к своему уровню. После того, как курсант получал зачеты по всем вспомогательным дисциплинам, он мог претендовать на сдачу основного экзамена, в том числе и досрочно. Учеба Андрею сразу, что называется, пошла. Многому он был обучен с детства, без наблюдательности, умение скрытно и бесшумно ходить по лесу, на охоте делать нечего, если это охота, а не вид приятного досуга. Да и снайпер, с точки зрения Андрея, Это тот же охотник, только дичь у него двуногая и сама в ответ пальнуть может. Вот и вся разница. Теория стрельбы тоже давалась легко. К устному счету с детства был приучен. С закупщиками пушнины уходи живостро, надуют, глаза моргнуть не успеешь. Вот и приходилось все заранее в уме сосчитать, когда к ним идешь. И не смотреть, как ловко пальцы двигают круглые косточки на счетах а то за пять секунд запутаешься и перестанешь понимать, о чем речь идет. Значительно проще смотреть в потолок, зная, какой должен выйти результат и стоять на своем. Андрей криво улыбнулся, вспоминая события трехлетней давности. — 348 сорок восемь рублей сорок копеек за твою рухлядь выходит. — Батя сказал, 374 должно быть, — угрюмо отвечал подросток, принявший товар. — Рухлядь. Мех пушного зверя. Он, видно, сортность неправильно назначил, — снисходительно объяснил моложавый клерк с редкими волосами на рано лысеющей голове. — Батя больше шкур справил, чем волос на твоей голове. Давай 374 рубля, либо вертай товар в зад. Забирай деньги, сосунок, чтоб духу твоего здесь не было. — Пожалеешь, — процедил сквозь зубы молодой паренек. Не сводя снова нового приемщика пушнины своего «змейного взгляда», Он сгреб деньги в карман, затем, быстро нагнувшись над прилавком, метнул что-то другой рукой тому в глаза. Пока матерящийся клерк вытирал слезы и пытался проморгаться от мелких крошек махорки, паренек спокойно сунул две беличьи шкурки в котомку и вышел из приемного пункта пушнины. «Две шкурки по 12.40 — это 24.80, этот гад мне 25.60 не додал. Все равно 80 копеек в прибытке, живодер!» Не знал Андрей Копытов, что эта история имела продолжение. В тот же день в местном отделении милиции, в котором дежурил единственный, без смены участковый поселка, состоялся следующий разговор. «Прочитал я ваше заявление, товарищ Смеянский. Вы продолжаете настаивать на возбуждении уголовного дела по факту кражи? Вы не удивляйтесь вопросу. Андрей Копытов из семьи старых переселенцев, а у них никто не ворует». «Там в селе и хаты никто не запирает. За воровство у них наказание одно. Выгоняют всю семью из села и соседям советуют гнать подальше». «Да, настаиваю». «Тогда идемте. Будем вашу за год конторы опечатывать. Потом я вызову комиссию с Хабаровска. Будем полную ревизию проводить. Ведь факт кражи нужно установить. Собрать, так сказать, вещественные доказательства. Для суда ваше заявление «Филькина грамота». «Суду факты нужны, а по результатам ревизии кого-то из вас двоих точно судить будут. Предшественник вашей года не пробыл. Приехала комиссия, и уехал он тайгу валить». «Да». «А его предшественник?» «Тот дюже хамоватый был. Все с охотниками за цену пушни наругался Так тот пропал. Вечером все видели, как в дом вошел. Лампа керосиновая горела, а утром нет человека». Как корова языком слезала. Люди шептались, мол, довел приемщик охотников до греха. Так ведь шепот к делу не пришьешь, товарищ смеяцкий Так, печать взял, клей взял, бумажные полоски тоже имеются. Чего вы встали? — Не хочу я этой всей волокиты, товарищ участковый. Можно я заберу свое заявление? А с мальцом сам разберусь. «Объясню ему, так сказать, что нельзя так нервироваться из-за пустяков». «Конечно, товарищ. Оно не зарегистрировано пока. Будем считать, что нашего разговора не было. А с мальцом поговорите. Оно всем на пользу будет». Напрасно не верили товарищи Андрея по школе стрелкового мастерства, что общаясь с загадовителями пушнины, можно так овладеть устным счетом. Жизнь — лучший учитель. Так и вышло что через четыре месяца единственным не сданным экзаменом у Андрея была стрельба, которую он решил сдавать, используя ВСС. Во-первых, с ней еще никто выпускной не сдавал, этим самым он уже становился во главе некоего нового списка. А во-вторых, Андрей был в первую очередь охотник, а не стрелок. В силу этого ему было проще заметить и оценить те несомненные преимущества данного оружия, которые были для стрелков несущественны. ВСС в той или иной мере решало основное противоречие между необходимостью скрытно вести огонь по противнику и существенными демаскирующими факторами классической снайперской винтовки. Несмотря на компенсатор Стрельцова Симонова, убравший некоторые из этих факторов, такие как задирание ствола и форс пламени после выстрела, громкого звука было достаточно, чтобы приблизительно оценить местоположение снайпера и начать поиски его позиции. Поэтому и вбивали им в голову инструктора простую мысль. В позиционном противостоянии с одной позиции безопасно можно сделать лишь первый выстрел, второй – это уже лотерея, а третий, как правило, будет твоим последним. Но поменять позицию легко только на словах. А на деле задача трудная и рискованная. Часто условия местности таковы, что удачные места для стрельбы находятся на расстоянии в 200-300 метров от противника, что делает отступление снайпера не менее рискованной операцией, чем повторный выстрел. ВСС эту проблему снимала. Из этой винтовки можно было легко произвести 5-10 выстрелов с одной позиции, особенно под прикрытием отвлекающей стрельбы напарников с дальней дистанции. В этом случае противнику будет крайне сложно не только обнаружить снайпера, но даже предположить его присутствие в непосредственной близости. Естественно, прицельная стрельба лишь на 400 метров, кучность порядка 50 сантиметров на этой дистанции существенно ограничивали применение данного оружия. Но за все нужно платить. Редко когда в этой жизни удается и удачно присесть, и рыбки съесть. Как правило, всегда приходится выбирать, и Андрей выбрал ВСС. Инструкторам по стрельбе, принимавший Последний выпускной экзамен был великолепный стрелок, оттачивавший свое мастерство еще в стрелковых дуэлях с немецкими снайперами на полях Первой мировой войны. Снайперских винтовок в царской армии не было. Сперва он пользовался обычной трехлинейкой с открытым прицелом. Затем пробовал винтовку смертельного боя с перископическим прицелом, позволяющим производить выстрел из укрытия. Он знал, как никто другой, что за самоуверенность на поле боя, где целятся не по мишеням, а по живым противникам, приходится расплачиваться очень дорого. И редко судьба дарует шанс молодому петуху пересмотреть свое поведение и справить ошибки. Война редко выступает в роли учителя и очень часто в роли жестокого экзаменатора. Поэтому Виктор Макарович видел свой долг как инструктора в максимальном приближении по жестокости к будущему экзаменатору, а в том, что их курсантам придется столкнуться с ним и повторно сдавать этот экзамен на войне, никто в училище не сомневался. Особенно придирчив был Виктор Макарович к выскочкам, пытающимся покинуть школу раньше положенного времени. Редко кому удавалось проскочить этот последний барьер в неназначенной даты – Уж больно старался старый инструктор завалить умника, вплоть до того, что не ленился ночью прийти на полигон, обнаружить готовящего свои будущие позиции курсанта, а утром жестоко обломать после первого же проведенного выстрела. А иногда еще на этапе выдвижения на первую позицию для стрельбы. Помогали ему в этом два его помощника, которых он обучал измываться над курсантами. А три пары глаз, ищущих тебя на стрельбище, это не одна. Все это знали, но в этом был вызов, а для настоящего снайпера нет большего удовлетворения, как принять брошенный вызов и победить. Поэтому желающие посоревноваться с Виктором Макаровичем и его помощниками находились на каждом потоке, а фамилии досрочно сдавших, уже были и такие, несмотря на короткую историю курсов, отдельно выделялись на доске лучших выпускников школы. Дата досрочной сдачи последнего экзамена объявлялась курсанту за сутки. Он получал на руки оружие, 5 патронов и сухой паек. Эти сутки курсант проводила либо в сторожке, либо в лесу возле полигона. С собой брал свой маск-халат и всевозможные маскировочные самоделки. Все необходимое для самостоятельного творчества курсанты получали в самом начале занятий. Экзамен начинался в 6 утра на следующий день и заканчивался в 12. За эти шесть часов курсант должен был поразить минимум три мишени, незамеченным выбраться с полигона и доложить об этом второму наблюдателю. Мишени на полигоне появлялись по фронту в 150 метров и по глубине в 50. Таким образом, чтобы иметь возможность поразить любую из появляющихся целей с помощью ВСС, будущая позиция Андрея должна располагаться не дальше, чем в 150-200 метрах от линии окопов условного противника. Так близко еще никто не рисковал подбираться. Попасть проще, но и обнаружить себя проще, а вот уйти из такой позиции – это уже искусство, доступное не каждому. Прецедент отсутствовал, что было для Андрея дополнительным стимулом отличиться и тут. Дополнительные позиции ему были не нужны. Нужно было найти одну, ту, с которой можно будет попытаться уйти незамеченным. Учитывая, что последние 300 метров перед мишенями являли собой относительно ровное поле, то найти и эту, единственную, было непросто. Но поскольку поле было естественным, культиватором специально не выровненное, то участков с перепадами высот в 50-60 см на нем было в избытке. А такого колебания уровня почвы вполне достаточно, чтобы спрятать лежащего либо переползающего по пластунски бойца – Поэтому единственной самоделкой, которую на экзамен брал с собой Андрей, был полог представляющий собой маскировочную сеть, натянутую на каркас из ивовых веток, густо раскрашенную пучками прошлогодней травы. Эту траву он заботливо собирал и дополнительно подвязывал к каркасу, когда удавалось побывать на стрельбище, еще раз пройтись по предполагаемому маршруту отступления и местной травы нарвать. «Какой бы ты себе лохматый костюм не делал», а по полю передвигаться лучше всего под пологом. Дунул ветерок, погнал по полю волну сгибающихся и поднимающихся обратно стебли травы. Поймай это движение, передвинь в такт ему закрывающий тебя полог сантиметров на 30-40, подползи под ним и лови новое движение травы. Когда под дуновением ветра приходит в движение вся трава, уловить смещение полога невозможно, а вот ползущего по полю человека разглядеть намного проще. Дисгармонирует его движение с колебаниями травы, даже если он будет пытаться двигаться с ними в такт. Лежать, стрелять под крышей не в пример удобнее, чем в открытом поле, какой бы маск-халат на тебе не был. Не боишься лишний раз двинуться, перезарядить ружье, поменять положение тела, да и солнце не так жарит. Получив оружие и боекомплект, Андрей перетащил в сторожку все свои самоделки и нужные, и ненужные – Давать лишнюю информацию злющему, так нежно прозвали курсанты Виктора Макаровича, было бы смерти подобно. За четыре месяца у него много чего набралось. Переносной куст. Кукла в натуральный размер для оборудования ложной позиции. Самодельный костюм «Лохматка» и эллипсообразный полок 2 метра длиной и сантиметров 70 шириной, в самом широком месте. Полок был практически плоским с небольшим овалом. Ветки, образующие периметр основы овала, крепились к земле с помощью шести длинных стальных спиц, которые были ввинчены в них снизу так, что положенный на пол полог напоминал громадного лохматого жука, стоящего на шести тонких лапах. Втыкая спицы в землю, можно было регулировать высоту полога над землей в зависимости от рельефа местности. Ночь обещала быть лунной, совершенно не подходящей к проникновению на позицию. А то, что злющий будет караулить, Андрей бы с любым поспорил. Да никто не захочет. Нет таких дураков на их потоке. Раздумывая над этой проблемой, он перешел к выводу, что ждать ночи не нужно. Полигон был расположен так, что линия стрельбы проходила с запада на восток. Именно поэтому экзамен назначался на утренние часы, чтобы восходящее солнышко било курсантам в глаза бликовала на оптических прицелах, помогала, так сказать, в маскировке и стрельбе. Соответственно, в 12 все прекращалось. Не будет же злющий работать, когда ему в глаза слепит. Тут и последний валинок экзамен сдаст. Теоретически курсант мог начинать готовить свои позиции на полигоне сразу после обеда, как только полигон покинут последние учащиеся. Но и инструктору с помощниками никто не запрещал наблюдать за действиями курсанта. Поэтому практически вся предстрелковая суета происходила ночью. Курсант в темноте готовил позиции, а инструктор с помощниками пытались по издаваемым шумам накидать на карту будущее лёжки курсанта. Исходя из вышеизложенного, Андрей принял решение пробраться на позицию вечером, до захода солнца. Кроме винтовки, полога У него были с собой войлочная подстилка, с одной стороны обшитая клеенкой, фляга с водой и малая саперная лопатка. Зайдя с западной стороны, Андрей в лучах заходящего солнца, где на полусогнутых, где на четвереньках, а где и ползком, пробрался на выбранное место. Там он нашел небольшую, заранее выкопанную ямку и расстелил свою подстилку так, чтобы единственная дырка, имеющаяся в ее центре, оказалась над ней. Если бы Андрея спросили, почему он не зашивает эту дырку, имеющую явно искусственное происхождение, он бы покраснел и ответил бы нечто невразумительное. Стеснялся он о таких вещах вслух рассказывать. Но умному человеку, понимающему, что лежать андреев на подстилке приходится много часов подряд, маленькая дырка и ямка никакой особой загадки не составили б. Единственное, чтобы он подумал, сочувственно глядя на Андрея, что снайперу-мужчине, несмотря на трудность его профессии, намного легче справляться с неудобствами, чем снайперу-женщине. Делать больше было нечего, поэтому Андрей попытался уснуть. Человеку-непривычному это бы далось с трудом, но ему иногда приходилось ночевать в сугробе, закутанному в медвежью шкуру, поэтому спать летом в чистом поле на войлочной подстилке получалось без проблем и даже приносило определенное удовольствие. Встал он ранним утром продрогший, с ощущением, что дырка в подстилке ему скоро понадобится. Было ясно, что он не проспал. В начале экзамена, как и о каждом удачном попадании курсанта в мишень, вещал громкоговоритель на стрельбище. Несмотря на хрипоту, он полностью соответствовал своему названию. Поочередно напрягая и расслабляя мышцы, Андрей проделал своеобразную зарядку, протер мягкой суконкой прицел, И злорадно подумал, что ночь его экзаменаторов наверняка была намного менее комфортной, даже если они дежурили по очереди. Если твои усилия не приносят результата, это выводит из душевного равновесия, ухудшает самочувствие и добавляет раздражительности. Громкоговоритель сообщил о начале экзамена. Офицеры появлялись раз в 5-6 минут, головная или поясная фигура. Появлялась на 3-5 секунд. Стрелок успевал за три секунды, пока горит спичка, засечь огонек, прицелиться и поразить английского пехотинца, если огонек не успевали потушить. Андрею пришлось пять раз повторять это достижение. За последующих 40 минут он поразил пять мишеней и пять раз громкоговоритель прохрипел. «Цель поражена! Офицер!» Мог бы и раньше, но опасался стрелять по головной фигуре при дистанциях, превышающих 200 метров. Кучность начинала превышать 20 сантиметров, а стрельба превращалась в лотерею. «До надписи на доске почета осталось проползти 400 метров и не быть замеченным», подумал Андрей, удобно развалившись на подстилке. Он не думал сворачивать свою позицию. Отец учил «Никогда не беги сразу за подранком». «Убежал зверь, его не догонишь, у него ноги не чета твоим». «Посиди на месте полчаса». «Зверь отбежит, услышит, что нет погони». Остановится, начнет рану зализывать. Если рана тяжелая, за полчаса кровь потеряет, заляжет и уже с того места стронуться не сможет. Тут ты его и добьешь. Сразу за ним побежишь. Спугнешь зверя. Убежит из последних сил далеко в лес. След потеряешь, и коту под хвост твоя охота. Злющий и его помощники виделись Андрею таким подранком. Все чувства у них сейчас напряжены. Несмотря на полученный удар, у них одно желание – собраться и выиграть схватку. Найти в этом поле вредного курсанта, не дать ему с победой выбраться в безопасное место. Нужно дать им время прочувствовать свою рану, свыкнуться с поражением, утомить глаза и чувства. Нужно дать солнышку зайти повыше, нагреть землю, вот тогда начнет гулять над полем первый утренний ветерок и шевелить траву. Тогда и придет время Андрея слиться с движением травы и сантиметр за сантиметром по замысловатой траектории впадин этого поля в последний раз повторить маршрут эвакуации. Но в первый раз он будет проходить его под пристальными взглядами трех пар, пытающихся уловить любое инородное движение. Через полчаса он начал готовиться к обратной дороге. Времени рассиживаться не было. Утренний ветерок вызван, как правило, неоднородным прогреванием воздуха. Как только солнце поднимется выше и воздух прогреется, столь нужное движение неравномерно нагретых газов может утихнуть. Всего этого Андрей не знал. На то, что ветер к полудню затихает, этот факт был заложен в его подсознании ежедневным наблюдением за природой. Первые 200 метров обратного пути заняли 2 часа, вторые 20 минут. И вот он под заветной деревянной трехметровой вышкой, на которой сидит второй наблюдатель и желающий поглазеть на соревнования. Сегодня на вышке было людно. Вместе с начальником школы, майором Квашниным, пришли еще четыре инструктора. Все они осматривали биноклями полигон, видимо, заложились, кто первым курсанта углядит. Тихонько, без скрипа, поднявшись им за плечи, Андрей гаркнул «Товарищ майор!» Курсант Копытов после сдачи экзамена прибыл на контрольную точку. Неиспользованных патронов нет. Поражено пять целей. Вольно, курсант. За отличную сдачу экзамена будешь награжден почетной грамотой. А за то, что выеживаться любишь, получаешь наряд вне очереди. Служу трудовому народу. На кухню, бегом, марш, есть. Через два дня Андрей прибыл в расположение отдельного десантного батальона, а еще через три... Их погрузили по боевой тревоге в транспортные самолеты. «Товарищ сержант, а куда летим?» «На озеро Хасан. Японцы шалят. Пограничникам помощь нужна. А мы что, с парашютами прыгать будем?» «Если умеешь без парашюта, то прыгай так». «Так я с парашютом не умею. Жить захочешь – научишься».